Канал Аудиокниги говорят представляет Антон Павлович Чехов Ведьма Время шло к ночи. Дечок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громоздной постели и не спал. Хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскути подяла Глядели его рыжие, жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал. Его сторожка врезалась в ограду, единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал сосвета и ради чей погибели заварилась в природе каша. Но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, металла и рвала, а что-то побеждённое выло и плакало. Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нём звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подёрнулись тонкой ледяной корой, на них и на деревьях дрожали слёзы, и по дорогам и тропинкам разливалась тёмная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо сквозь тёмную ночь не видело этого, и что есть силы, сыпало на тающую землю хлопья нового снега. А ветер гулял как пьяный,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 Жестинная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет на её широкие плечи, красивые, аппетитные, рельефные тела, на толстую косу, которая касалась земли, где тихо шила из грубого рядна мешки. Руки её быстро двигались, всё же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея, замерли, погружённые в однообразную механическую работу и казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над редном. Ни желания, ни грусти, ни радости, ничего не выражало её красивое лицо с взъёрнутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьёт. Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и сладко потянувшись, остановила свой тусклый неподвижный взгляд на окне. На стёклах плавали слёзы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадёт на стекло, взглянет на деечиху и растает. Поди ложись, проворчал деечок. Деечиха молчала. Но вдруг ресницы её шевельнулись, и в глазах блеснуло внимание. Савелий, всё время наблюдавший из-под одеяла выражение её лица, высунул голову и спросил: "Что?" "Ничего. Кажись, кто-то едет", тихо ответила Дичиха. Дичок сбросил с себя руками и ногами одеяло, встал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое, ребое лицо и скользнул по всколоченной, жёсткой голове. Слышишь, спросила жена. Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом тонкий звенящий стон, похожий на зудение комара, когда он хочет сесть на щёку и сердится, что ему мешают. Это почта, проворчал Савелий, садясь на пятки. В 3 верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки. Господи, приходит же охота ездить в такую погоду, вздохнула Дечиха. Дел казённых, хочешь не езжай, поезжай. Стон подержался в воздухе и замер. Проехала, сказал Савелий, ложась. Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донёсся явственный звук колокольчика. Дечок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался. «Не слыхать!» — пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза. Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон. Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами. «Почту кружит!» — прохрепел он, злобно косясь на жену. «Слышишь ты! Почту кружит! Я знаю! Мне что, я не понимаю!» забормотала он Я всё знаю, что ты пропала. Что ты знаешь? Тихо спросила Диячиха, не отрывая глаз от окна. А то знаю, что всё это твои дела, черт тихо. Твои дела, чтоб ты пропала. И, и метель эта и, и почту кружит. Всё это ты наделала, ты. Бесишься, глупой, спокойно заметила Диячиха. «Я за тобой давно уже это замечаю. Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!» «Тьфу!» — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. «Да ты перекрестись, дурень!» «Ведьма и есть ведьма!» — продолжал Савель и глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. «Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я тебе и на, и на духу так скажу!» Какая-то есть. Заступи, Господи, и помилуй. В прошлом году по под пророка Даниила и трёх отроков была метель. И что же? Мастер Греца заехал. Потом на Алексея Божьего человека реку взломало и урядника принесло. Всю ночь тут с тобой проклятый колякал, а как на утро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щёки втянуло. А? А в Спасовку два раза гроза была и в оба раза охотник ночевать приходил я всё видел чтоб ему пропасть о красней рак стал ничего ты не видел ну да а этой зимой перед рождеством на 10 мучеников в крите когда метель день и ночь стояла помнишь писарь предаводители сбился с дороги и сюда собака попал и на что польстилась тфу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 продолжал Савелий. Не дарма эта почту кружит. Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет. О, без знает своё дело хороший помощник. Покружит, покружит и сюда доведёт. Знаю, вижу. Не скроешь, бесовская балаболка, похоть идольская. Как метель началась, я сразу понял твои мысли. Вот дурень усмехнулась дичиха. Что ж, по твоему по дурацкому уму я не Насте делаю. Ха, усмехайся. Ты или не ты, а только я замечаю, как в тебе кровь начинает играть, так и не погода. А как только не погода, так и несёт сюда кого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится. Стало быть, ты Дьячок для большей убедительности приложил палец к колбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом. — О, безумие! О, Иудина, окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала б в голове своей, а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе, а? Ты бы подумала? Да глупый же ты, Савелий!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 Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумывался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний и равнодушный тон ячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал, «Не то, чтобы старики, или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся. Почему такое, а? И пущай бы только грелись, а то ведь черта тешат». «Нет, баба». Хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет. У настоящего ума в вас, не божи мой, меньше, чем у кварца, зато хитрости бесовской. Ух! Спаси царица небесная! Вон, звонит почта. Метели ещё только началась, а я уже все твои мысли знал. На ведьмачила поучиха. Да что ты пристал ко мне окаянный? А вышлиз терпения дичиха. Что ты пристал ко мне, смола? А то пристал, что ежели нынче ночью не дай бог случится, что Ты слушай, ежели случится, что завтра же, чуть свет пойду в дядьького Кацуника Диму и всё объясню. Так и так скажу. Отец Никидим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Хм. Желайте знать почему? Извольте. Так и так. И горе тебе, баба, не только в монастырском судилище, но и в земной жизни наказана будешь. Недаром на счёт вашего брата в Требнике молитвы написаны. Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычный, что Савели побледнела, присела от испуга. Дечихов вскочил и тоже побледнела. Ради бога, пустите погреться, послышался дрожащий густой бас. Кто тут есть? Сделайте милость. С дороги сбились. А кто вы?" спросила дечиха, боясь взглянуть на окно. "Почта", ответил другой голос. "Недаром девалило", махнул рукой савели. "Так и есть, моя правда. Ну, глядишь ты мне". Дечок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и сердито сопя повернулся лицом к стене. Скоро в его спину похнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура с головы до ног облепленная снегом. За ней умелькнула другая, такая же белая. "И тюки вносить?" спросила вторая хриплым голосом. "Не там же их оставлять", сказавши это, первый начал развязывать себе башлык, и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке.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 Искривленное злобой, со свежими следами недавних и физических, и нравственных страданий, стающим снегом на бровях, усах и круглой бороде, оно было красиво. «Собачья жизнь!» — проворчал почтальон, водя глазами по стенам и, словно не веря, что он в тепле. «Чуть не пропали. Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было. И чума его знает, когда все это кончится». «Конца и края нет этой собачьей жизни!» «Куда мы заехали?» — спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на Дьячиху. «На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского!» — ответила Дьячиха, встрепенувшись и краснея. «Слышь, Степан!» — повернулся почтальон к имщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. «Мы на Гуляевский бугор попали!» «Да, далече!» Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, Емщик вышел и немного погодя внёс другой тюк, поменьше. Затем ещё раз вышел, но на этот раз внёс почтольонную саблю на широком ремне, похожую по фасонам на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках юдиф у ложола ферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сень и сел там и закурил трубку. Может «С дороги чаю покушаете?» — спросила дичиха. «Куда тут чаи распивать?» — нахмурился почтальон. «Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы сделайте милость, дорогу нам покажите». «Наказал бог погодой», — вздохнула дичиха. «Да... Вы ж сами кто будете?» «Мы? Тут уж не при церкви». Мы из духовного звания. Вон мой муж лежит. Савелий, встань же, иди поздоровайся. Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать. А теперь без господ сами судите. Чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка? Да и то за пять верст. Теперь Савелий за штатный и за место сторожа. Ему споручено за церквой глядеть. И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к первосвященному, то ему дали бы хорошее место. Не идет же он к генеральше, потому что ленив и боится людей. Все-таки мы духовного звания, — добавила дьячиха. — Чем же вы живете? — спросил почтальон. — При церкви есть и накосы, и огороды, только нам от этого мало приходится. — вздохнула дьячиха. — Дядькинский отец Никодим, заведучие глаза, служит тут на Николу летнего да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Заступиться некому. — Врешь! — прохрепел Савелий. — Отец Никодим — святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу. — Какой же он у тебя сердитый! — усмехнулся почтальон. — А давно ты замужем? С прощенного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дичках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за собой осталось, поехали в консисторию и попросили, чтоб мне какого-нибудь неженатого дичка в женихи прислали. Я и вышла. — Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил, — сказал почтальон, глядя на спину Савелия. — И место получил, и жену взял. Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на полу одну ногу. «Собачья жизнь!» — пробормотал он, кладя руку под голову и закрывая глаза. «И лихому татарину такой жизни я не пожелаю!» Скоро наступила тишина. Слышно было только как сопел Савелий, да как уснувший почтальон мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании испускал густое, протяжное кх, и изредка в его горле поскрипывало какое-то колёсико, да шуршала потуку вздрагивающая нога. Савелий заворочился под одеялом и медленно оглянулся. Дячиха сидела на табурете, издавв щёки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд её был неподвижный, как у удивительного испуганного человека. "Ну, чего возрилась?" сердито прошептал Савелий. "А тебе что? Лежи", ответила Ди тихо, не отрывая глаз от белокурой головы. Савелий сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуту через три он опять беспокойно заворочился, стал в постели на колене и, убёршись руками о подушку, покосился на жену. Та всё ещё не двигалась и глядела на гостя. Щеки её побледнели и взгляд загорелся каким-то странным огнём. Дечок крякнул, сполз на животе с постели, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком. "Зачем ты это?" спросила дичиха, "чтоб огонь ему в глаза не бил". — А ты огонь совсем потуши. Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками. — Но не хитрость Лебесовская? — воскликнул он. — А? Но ну есть ли какая-то тварь хитрее бабьего роду? — А-а-а, сатана длиннополая! — прошипела дьячиха, поморщившись от досады. — Погоди же! И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.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 А то ты им нечего спать. Да. Дело у них казённое. Мы же отвечать будем за чем их тут держали. Коля, везёшь почту, так вези, а спать нечего. "Эй ты!" крикнул Савелий в сенях. "Ты, емщик, как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать". И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дёрнул его за рукав. "Эй, вашблагородие, ехать так ехать, а Коле не ехать такая не того. Спать не годится". Почтальон вскочил, сел, обвёл мутным взглядом сторожку и опять лёг. А ехать же когда? забарабанил языком Савелий, дёргая его за рукав. На то ведь она и почта, чтоб во благовреме не поспевать. Слышишь? Я провожу. Почтальон открыл глаза. Согретый из неможённой сладким первым сном, ещё не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане белую шею и неподвижный масляный взгляд дичихи.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 онлся веле мысль что ему предстоит ехать в холодных потёмках побежала из головы по всему телу холодными мурашками он поёжился минут пяток ещё быть божет поспать зевнул он всё равно опоздали а может как раз вовремя приедем послышался голос из синей гляде не ровен час и сам поезд на наше счастье опоздает Почтальон поднялся и сладко потягиваясь, стал надевать пальто. Савелий видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия. Помоги, чтоль, крикнул ему имщИК, поднимая с пола тюк. Одичок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на бышлыке, а одичий его заглядывал ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.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 Вижу, что ему не сопротивляются. Он погладил рукой шею, плечо. Фу, какая. Остались бы, чаю попили бы. Куда кладёшь? Ты кутья с патыкой, послышался со двора голос имщйка. Поперёк клади. Остались бы. Иж, как воет погода. И не совсем ещё проснувшимся, не успевшим стряхнуть себе обаяние молодого, томительного сна, Почтальон вдруг овладело желание, ради которого забывают сатюки, почтовый поезд да всё на свете. Испуганно, словно желая бежатели спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дечиху и уже нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в синях застучали сапоги и на пороге показался ямщик. Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился словно в раздумье. Всё готово, сказал ямщик. Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошёл за ямщиком. Дечиха осталась одна. Что ж, садись, показывай дорогу, услышала она. Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, извеняющие звуки мелкой длинной цепочки понеслись от сторожки. Когда они мало-помалу затихли, дичь хрванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо её исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой свирепой злобой, и шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскалённым железом. На минуту остановилась она и взглянула на своё жилище. Чуть ли не полкомнаты занимала постель тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жёстких подушек, одеяла и разного безымянного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный, некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы.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 Дечиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль всё это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала. Когда часа через 2 вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у неё были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по её лицу, он догадывался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать её, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить. Даром только выразила. Уехал, сказал он злорадно хмыльнувшись. Дичиха молчала, только подбородок её дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лёг к стенке. А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена, пробормотал он сёживаясь к олачиком.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 За купца бы вышла, или за благородного какого. Коли б не ты, я бы теперь мужа любила. Не замело тебя снегом, не замёрз ты там на большой дороге, Ирод. Долго плакала дичиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном всё ещё злилось вьюга, в печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало.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 Это таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила, придавали лежавшей около него женщине особую, непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. От того, что он по глупости сам того не замечая о поэтизировал её, она стала как будто белее, глаже, неприступнее. Ведьма, негодовал он. Тфу кративная. А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем её затылка, подержал в руке её толстую косу. Она не слышала. Тогда он стал смелее и погладил её по шее. "Отстань", крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры. Боль в переносице скоро прошла.